Надо было иметь на это право. Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время именно такую, как вы ее описали. Воспитанница гимназии соединилась с ней с героиней недетской тайны. Ее тень распластывалась по стене движением настороженной самозащиты. Такую я ее видел, такую помню.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 Все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость всю, во имя жалости выработанную, вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое.